Глава 24. Субботнее утро. Над фермой Элбода восходило солнце. Всё вокруг было тихо и спокойно. Гейнс изучал окрестности, заряжая своё ружьё 12-го калибра дробью номер 8. Плотный завтрак и кофе в желудке согревали тело. Арчи держал рядом с отцом, прижав к груди свой короткий дробовик 20-го калибра. На обоих были коричневые охотничьи костюмы и оранжевые жилеты. Енох стоял, запустив руки в карманы поношенных шортов, разглядывая далёкое здание фермы. «Ну как, ты готов?» — спросил Гейнс сына. Тот продолжал глазеть на чудика. Он никогда ещё не видел ни одного вблизи. «Да, папа, у меня всё на мази». На землях Хелбода должны были водиться виргинские куропатки. Восхитительные птицы и очень вкусные. Правда, охотиться на них трудно. «Нужно внимательно следить за дичью». Гейнс зарядил ружьё и направил дуло вверх. «Ну ладно, Енох, давай подстрелим пару птичек». «Я ничего не знаю об охоте, мистер Гейнс». Куропатки кричат примерно так. «Боб Уайт, Боб Уайт!» Это называется таковать. Но так они кричат только весной и летом, когда спариваются. В остальное время они издают тихий свист, словно бы поскрипывание. «Вот этот звук нам и нужно слушать». «Хорошо», — сказал Енох. «Ты будешь исполнять роль легавой собаки, вспугивающей дичь. Куропатки обычно вылетают, чтобы поклевать зерен, после чего любят прятаться в кустах или высокой траве. Когда мы придем на хорошее место, твоя задача — забежать туда и поднять их в воздух. Дальше мы справимся сами». «Кажется, я все понял». «Тогда давай, веди». Велел ему Гейнс. Можно я буду бежать на четвереньках? Тот улыбнулся. Отличная идея. Енох бросился на землю, приземлившись уже в охотничьей стойке. Ух ты, чтоб мне лопнуть! воскликнул Арчи. Чудик широко улыбнулся, предвкушая хорошую пробежку, и припустил к лесу. Гейнс тоже улыбнулся, глядя, как он бежит. Он всегда немного стыдился того, что работает с чудиками. Но только не этим утром. На его парнишку действительно произвело впечатление, что папа знает чудиков и умеет с ними управляться. И подумать только, ведь сперва Арчи не хотел идти с ними. Ему хотелось еще немного поспать. Нынешние дети стали такими неженками. Они хотят, чтобы им все приносили на серебряные тарелочки и лишь потом будили, чтобы сообщить, что все готово. Ей-богу, нынешняя молодежь недостойна быть молодыми». Охотники разошлись на несколько шагов и двинулись в лес следом за своей необычной собакой. «Как дела в школе?» — спросил Гейнс. «Дела как дела», — Арчи пожал плечами. «Ты успеваешь выучивать всё, что вам задают?» «Ну, папа, я стараюсь как могу. По естественным наукам у меня всё плохо, как и раньше. Но зато в этом году я здорово продвинулся по математике. Уроки гигиены — вообще смех один». Гейнс окинул взглядом местность. Он потерял мальчика-пса из виду. Тот скрылся в подлеске. «А как насчёт твоих одноклассников? Ты с ними ладишь?» Арчи снова пожал плечами. «Типа?» «Типа что?» «Ну, мне нравится одна девочка, но я ей не нравлюсь». «Ничего, найдёшь другую. В море полно рыбы». «Такой больше нет. Она идеальная». Гейнс фыркнул. «Вот в этом я сильно сомневаюсь». «Просто я иногда думаю, что вряд ли есть кто-то идеальный именно для меня». «Для твоего возраста это вполне естественные мысли», — утешил его Гейнс. «Забавная штука. Вы, молодые, думаете, будто ваша жизнь будет длиться вечно. Но у вас всегда не хватает времени, чтобы её прожить. Вам вообще не хватает ни чувства времени, ни терпения». «Да, наверное, ты прав», — признал Арчи. «А как насчёт мальчишек? У тебя есть друзья в школе?» «Ну, есть парочка». «Нормальные ребята». «А что у вас там случилось с сыном проповедника?» спросил Гейнс. «Я слышал, он врезал тебе по носу и надрал задницу». Арчи неровно хихикнул. «Кто это тебе сказал?» «Тот парень, правда, меня достал, но я тоже хорошо ему врезал. Прямо вырубил. Спроси, кого хочешь». «Хорошо, я так и сделаю». «В смысле?» «В смысле, я собираюсь спросить об этом твоего дружка, этого фулчера». «А, Дэна?» «Точно», — подтвердил Гейнс. «Его и спрошу». «Ну и он скажет тебе то же самое». «Не бойся, я не буду никого спрашивать». «Ладно», — отозвался Арчи. «И знаешь почему?» «Потому что я за километр вижу, когда мне врут, Арчибальд». Когда Гейнс сам был мальчишкой, на его долю тоже досталась драк. Тогда времена были проще. Всё долгое лето вы играли вместе... Исследовали ручейки, забирались на деревья, пока кому-нибудь не надоедало, и он не объявлял войну. Вот так он и получил доской по голове, в результате чего окривел на один глаз. В то время он считал это предметом для гордости. Как выяснилось, быть взрослым далеко не так просто. Гордость оказалась построенной на песке. Новыми ориентирами стали деньги и собственность. Вместо кулаков люди дрались при помощи слов и предательств кривой глаз стал для него источником стыда. Боже, как же люди любят расковыривать старые раны! Они чуют твои слабые места и тычут в них походя, словно говорят о погоде. Кто-нибудь нет-нет да дунет, просто чтобы посмотреть, насколько прочно держится твой карточный домик. Как выяснилось, быть взрослым — значит клевать других и уворачиваться от их клевков, пытаясь не оказаться на самом дне, не стать тем, на ком все ездят. Мальчишка всегда может выйти из затруднительного положения при помощи кулаков. Взрослому это недоступно. Боже, как он жалел, что не остался ребенком навсегда. «Если тебе выпадет возможность еще раз достать его, воспользуйся ею», — сказал Гейнс. «Ладно, ладно. Не ладно, а так точно. Это нужно не мне, это нужно тебе. Хорошо. В следующий раз врежу ему как следует. И больше не ври мне». Ничего страшного, если он тебя побьет. Главное, не сдавайся сразу, заслужи его уважение. Если ты этого не сделаешь, тебе придется всю жизнь с этим жить. Ты никогда не будешь уважать себя». Гейнс хотел сказать своему никчемному сыночку, чтобы тот стал, наконец, мужчиной. Дрался, как мужчина. Хотя нет, мужчины дерутся нечестно. «Нет, пускай лучше Арчи дерется, как мальчишка. Мальчишки дерутся, словно рыцари в старину» после чего жмут друг другу руки и в конце концов оказываются лучшими друзьями. «Главное, чтобы он не стал драться как женщина», подумал Гейнс. «Все, что угодно, только не это. Никто так не дерется, как женщины. Они не пытаются сделать тебе больно. Они просто уничтожают тебя, сравнивают с землей и смеются над твоим прахом». Гейнс мог засвидетельствовать это собственным, полученным в мучениях опытом. У Дарлин был слишком высокий лоб и выступающие зубы, но для Гейнса она была Венерой во плоти. Он обожал смотреть, как она покачивает бёдрами в своей обтягивающей униформе, обслуживая клиентов в закусочной Белл. Обожал то, как она улыбалась, наливая ему кофе. Словно сам этот процесс выражал что-то особенное между ними, был наполнен каким-то интимным значением. Она вышла за него, чтобы выбраться из закусочной, и родила ему ребёнка, потому что это то, что делают все. Потом она поняла, что замужество вовсе не создано для исполнения её детских грёз и сбежала следом за своей мечтой в Калифорнию, оставив его воспитывать ребёнка без гроша за душой. Вот и Салли Элбот хотела проделать с ним то же самое. Подцепить его на крючок, чтобы потом раздавить как червяка. Просто ради удовольствия. Заявилась в дом, подначивала его, лишь для того, чтобы потом высказать ему прямо в лицо, что её от него тошнит, что у него дурацкий глаз, что уродцы нравятся ей больше, чем он. Эта сука злее, чем пантера в течке. Ему никогда не доводилось так страдать, как от этого словесного избиения. Даже когда от него ушла Дарлин, это было не так жестоко. Геймс начинал понимать засаду, учитывая, как с ним обходились люди. «Вот только вместо того, чтобы заранее видеть удар», Он всегда пропускал его. Он никогда не чуял, откуда дует ветер, никогда не видел, откуда летит кулак. Его кривой глаз всегда был опущен к земле. Но сегодня он преподаст ей урок, которого она не забудет. Он не собирается играть в её игры. Подмани и обмани. Он тоже может драться нечестно. Он покажет ей, кто здесь главный. Солнце восходит не для того, чтобы поглядеть, как она кукарекает. Арчи начал что-то говорить, но Гейнс замахал на него, показывая, чтобы он соблюдал тишину. Они вышли на полянку, покрытую густой индейской травой. С другой стороны опушки рос колючий кустарник. Вдоль кустов прыжками носился енох. «Если бы ты только не говорил», — думал Гейнс, глядя на мальчика-пса, «если бы ты только не притворялся, будто ты тоже человек, если бы только не лез в дела настоящих людей». Кусты взорвались птицами. Стая заполнила весь воздух. Куропатки летали во всех направлениях. Гейнс выжидал, зная, что они снова собьются в кучу возле ближайшего укрытия. Потом поднёс ружьё к плечу и выстрелил в середину порхающего хаоса. Ружьё грохнуло, дёрнулось. Мгновением позже он услышал выстрел Арчи. Несколько птиц упали на землю. Выжившие скрылись из виду. «Ну как, неплохо, а?» — проговорил Гейнс с широкой улыбкой. «Да, папа. Сколько мы подстрелили?» «Штук шесть, самое меньшее. Чёрт возьми, из твоего приятеля получилось отличная легавая». «Он мне неприятель», — сказал Гейнс. «Енох!» — Чудик вскинул голову, заслышав далёкий призыв. «Енох!» «Не обращай на неё внимания», — велел Гейнс. «Иди лучше собери дичь». Мисс Салли догадалась, что он задумал. Должно быть, папаша сказал ей держаться подальше от леса, потому что там охотятся. Элбот видел, как Енох уходил вместе с ним и его парнишкой, как они все вместе скрылись в лесу. Она сложила два и два и получила мёртвую собаку. И вот теперь девчонка хочет вмешаться, невзирая на отцовское предостережение. Что ж, пускай она сделает это. На собственный страх и риск. Она слышала выстрелы. «Если они ее не остановили, пусть будет так. Скоро все будет кончено». Гейнс перезарядил дробовик, на этот раз крупной дробью. У него не было намерения убивать чудика, но задница, набитая двухнулевкой, уложит того в постель на долгое-долгое время. «Я его не слышу», — сказал Арчи. Гейнс прислушался. «Енох, возвращайся сюда!» «Ничего». «Ну, разумеется, сукин сын сбежал, чтобы разыскать Салли». В чаще слева от них послышался треск. «Что это?» — сказал Гейнс. «Там что-то есть». Он дрожал от возбуждения и страха. «Может быть, всё же не стоит?» Салли уже прибежала в лес, боясь, что Гейнс пристрелит её любимца. «Может быть, он уже достаточно припугнул её, чтобы показать свои намерения?» «Вот затрясся один из кустов. Хрустнула ветка». Мелькнуло что-то зелёное. Гейнс поднял ружьё и выпалил в чащу. Ветки разлетелись в разные стороны. Листья дождём посыпались на землю. «Что там?» — спросил Арчи. «Почему ты выстрелил?» «Вроде бы фазан», — отозвался Гейнс. В его ушах звенело от грохота. Он тихонько двинулся вперёд, прислушиваясь. Тихий девчоночий схлип. «Помогите!» «О, Боже!» подумал Гейнс. «Что я наделал?» Выронив ружьё, он ринулся в заросли. Ветки рвали и царапали его, словно сопротивляющееся животное. Впереди показались загорелые ноги, зелёное платье. Салли лежала, запутавшись в кустах. Он стрелял почти вслепую, но попал точно. Её грудь была усеяна ранами. Она сипела и хватала ртом воздух, перепуганно глядя на него. «Мисс Салли, я вас подстрелил!» Заливаясь слезами, он подхватил ее на руки и понес обратно к поляне. Уложил на густую траву. «Это же Салли!» — сказал Арчи. Гейнс взял ее ладонь и стиснул. «Простите меня!» «Это Салли Элбот! Боже мой, папа, что ты наделал?» «Простите!» — рыдал он. «Простите, простите меня!» Рядом послышалось рычание. Гейнс поднял голову как раз вовремя, чтобы увидеть мальчика-пса, припавшего к земле среди зарослей. Он рычал сквозь стиснутые зубы. Его расширенные глаза были дикими, как у зверя. «Енох», — сказал Гейнс, — «пойди приведи мистера Элбода. Чудик взметнулся в воздух вихрем шерсти и выпущенных когтей. Боль рванула Гейнса за грудь и плечо. Он отлетел назад. Фонтан хлынувшей крови ослепил его. В лицо пахнуло горячее дыхание твари звериная вонь чудика. На щеке закапала слюна, когти впились в тело, словно огненные иглы. Взревел дробовик, тварь завизжала и пропала из виду. «Папа!» — вопил Арчи. «Папа, вставай!» Гейнс утер кровь с глаз и попытался сесть, но тут же опустился обратно, взвыв от вспышки боли, пронизавшей грудь. «Проклятие!» — выговорил он. «Не двигайся, папа! Он тебя сильно порвал!» «Ты в него попал?» «Попал», — сказал Арчи. «Правда, он всё равно сбежал. Помоги мне сесть. Из тебя кровь хлещет, как изрезанного борова». «Давай», — прорычал Гейнс. Он стиснул зубы и задрожал, когда парень попробовал тащить его. Потом взглянул на Салли. Девушка лежала в траве и смотрела на него, дыша быстрыми, мелкими вздохами. Её грудь была усеяна пятнами крови. На губах виднелись кровавые брызги. Гейн смотрел, как она борется за каждый вздох, и дивился собственной глупости. Он словно бы пробудился от глубокого сна. Это всего лишь глупая девчонка. С какой стати он так и за нею распереживался? Зачем было стрелять вместо того, чтобы прислушаться голосу разума? Впрочем, сейчас это все не имело значения. Может быть, она выживет, может быть, нет. Но его жизнь по-любому была кончена. Ему придется покинуть город, чтобы никогда не возвращаться. Оставить свою работу. У него заберут сына. Это если Элбот сперва не прикончит его голыми руками. «Я пойду за помощью», — сказал Арчи. «Погоди». Гейнс мучительно вскарабкался на колени, чувствуя головокружение и тошноту. Левая рука беспомощно висела, но правая была в рабочем состоянии. «Пришла пора становиться мужчиной». «О чем это ты?» «Иногда нужно быть мужчиной», — сказал Гейнс. «Делать что-то плохое ради чего-то лучшего. А теперь отвернись. Я не хочу, чтобы ты смотрел». «Папа, отвернись, сынок, и не оборачивайся, чтобы ты не услышал». Гейнс подполз к Салли. Девушка прерывисто дышала, глядя на него круглыми глазами. По её щекам текли слёзы. Она отчаянно затрясла головой. «Простите меня, мисс Салли». Она снова тряхнула головой. «Нет!» — выдохнула она. «Я так хотел любить вас!» — проговорил Гейнс, вытаскивая нож.